Но потом, видимо, устыдившись своей скрытности, сказал. Полина Антоновна, меня, вероятно, судить будут. Судить? За что? Да так, квартирные дрязги. Полина Антоновна знала об этом. Жизнь в квартире у Игоря была очень беспокойная. Так в чем дело? Что произошло? Вытолкал я ее, ответил Игорь. Но знаете, нашу соседку, это ж такая противная личность. Она стала приставать к моей маме, и я ее вытолкнул из кухни. Она в милицию написала заявление. Словом, будут судить». Он стиснул зубы, отчего его острые скулы еще больше заострились, помолчал и добавил. «Ну что ж, пусть судят, а маму я все равно в обиду никому не дам». Пришлось вызвать Клавдию Петровну, мать Игоря, и расспросить, как было дело. Полина Антоновна помнила женщину, открывшую ей дверь при первом посещении семьи Вороновых. Ее неприветливый жест – недоброе кислое лицо. Оказывается, она, как это случается, отравляла жизнь всем жильцам квартиры. Я уж не говорю о бесконечных спорах насчет газа, электричества – и разных кухонных порядках, — рассказывала Клавдия Петровна. Но вы представляете, Полина Антоновна, в первом часу ночи вдруг бух-бух-бух дверью хлопает изо всех сил или приемник включит на самую полную мощность, а комнаты наши рядом, и все это прям в уши так и бьет. Но мне бы так-сяк стерпела бы. Дочке тоже все равно она у меня такая, а ребята... «Игорек еще ничего, он, парень, крепкий, владеет собой, стеснет зубы, сожмет, вижу кулаки, а все же выдерживает. А младший Славик, тот даже вздрагивает. Он может от этого и учиться у меня хуже, не то что Игорь». «Игорь ваш молодец», — заметила Полина Антоновна. «По правде скажу, Полина Антоновна, не обижаюсь», — согласилась Клавдия Петровна. Что по дому, что по учению или с товарищами какие дела. Газета или вот еще классным староста его выбрали. На все его хватает. Но работает он, прямо скажу, Полина Антоновна, как машина. Иной раз сердце замрет. Много все-таки работы у ребят, если все как следует делать. А тут вдруг это радио. Да добро бы еще музыка, а то какая нибудь передача для работников сельского хозяйства или... Объявление промкооперации. Постучишь хуже, скажешь еще хуже, как масло в огонь. Такой человек. Уж я молчу. Песенку какую-нибудь мурлычу про себя. Песни я с детства люблю, и то ее бесит. Кажется ей, будто я на зло мурлычу. Одно слово. Агрессор. Бывает, люди по-мирному хотят жить, и обо всем с ними можно договориться. А то агрессор. Клавдия Петровна подробно рассказала историю своей длительной и безрезультатной борьбы с этим квартирным агрессором. По ее рассказу получалось так, что чем больше она старалась ладить, тем больше наглела соседка. И кончилось это тем, что в субботу, накануне прогулки ребят за город, произошел крупный скандал. На шум выскочил Игорь и, вступившись за мать, вытолкал агрессора из кухни – Дальнейшая Полина Антоновна знала. Соседка побежала в милицию, написала заявление и, вернувшись, грозила Игорю самыми страшными карами. Полина Антоновна отнеслась ко всему этому спокойно. Дело пустяковое и ни о каком суде не могло быть и речи. Но Клавдия Петровна смотрела иначе. Она уверяла, что у соседки есть в милиции рука и она все может. Действительно, Через несколько дней к ним в квартиру пришел милиционер и стал снимать показания. Перепуганная Клавдия Петровна прибежала опять к Полине Антоновне, и они вместе прошли к директору. Директор позвонил начальнику отделения милиции и долго спорил с ним о том, что лучше – проучить парня, как собирался сделать тот, или не трепать ему нервы перед экзаменами. «Но там посмотрим» сказал, наконец, начальник милиции. Дайте на него характеристику. Полина Антоновна, прежде чем написать характеристику, постаралась еще раз представить себе Игоря. Волевой, выдержанный мальчик, принципиальный, справедливый, на уроках выделяется собранностью, организованностью, и именно это делает его одним из лучших учеников класса. У него ясный острый ум, Речь размеренная, четкая и скупая. Отвечая урок, он сначала подумает, потом говорит кратко и точно. Пользуется большим уважением и авторитетом в классе, хотя кое-кто из товарищей недолюбливает Игоря. Не нравится его непримиримость, требовательность и прямолинейность. Может он и погорячиться, допустить резкость, грубость, лишь бы добиться того, что он считает правильным. Характер у Игоря во многом уже сложился, он хорошо разбирается в индивидуальных особенностях своих товарищей, и у него на все есть своя точка зрения. Так Полина Антоновна и написала. Дело Игоря после этого сразу замолкло, и его больше не беспокоили. Экзамены он сдавал почти все на пятерки. В это же самое время он окончательно поссорился со своей сестрой, птичкой. Этот год был для него особенно тяжелым. Уроков становилось все больше, а Игорь считал, что учиться он должен не ниже, чем на четверке. Нелегко ему это давалось. Конечно, можно учиться на пятерке Рубину или Вите Уварову или Феликсу. У них нет никаких забот. Они знают только учение. Папа с мамой обеспечивают им все условия. Игорь не мог жить без забот. Он видел, как трудно приходится маме. Он видел, с какой грустью она смотрит на его пиджачок, из которого он вырос. Рукава стали почти по локоть. Как из месяца в месяц включает она в план семейных расходов покупку для него нового пальто и из месяца в месяц откладывает ее. Он не настаивает на этом. Он даже отговаривает мать, уверяя, что ему все равно, и до окончания школы он свободно проходит в старом пиджачке. Но ему, конечно, иногда бывает стыдно в нем, особенно при девочках. А кроме нового пальто, ему хотелось купить еще хороший радиоприемник и заменить им хрипящий репродуктор черной тарелкой, висящей в углу. Хотелось бы купить и книжный шкафчик, хотя бы маленький. Но об этом пока нечего было и думать. Он очень обрадовался, когда сосед по квартире, инженер, расположенный к нему, предложил Игорю небольшую работу – сделать два чертежа. Игорь с радостью взялся за это дело, сказав матери, что выполняет школьное задание, и в две ночи закончил чертежи. Это был его первый заработок. Когда же после этого сестра – опять заговорила с матерью о новом платье, Игорь поссорился с ней. Теперь он решил твердо. Летом, после экзаменов, он никуда не поедет. Он поступит на строительство дома, который прямо на глазах рос в соседнем переулке за углом. Он готов носить кирпичи, возить песок, делать все, что потребуется. Он заработает деньги и купит пальто, радиоприемник, книжный шкаф. И, может быть, и еще что-нибудь нужное маме. Он так и сделал. Мать не соглашалась, протестовала, горячилась. Но Игорь поступил по-своему. Глава 5 Десятый класс. Как-то раз на перемене Борис стоял у окна в коридоре и повторял урок по новому, начавшемуся в этом году предмету – Логике. К нему подошел маленький мальчуган со стриженной головою. «Дяденька, объясни мне задачку». Борис сначала не понял и только потом сообразил, что дяденька — это он. «Ты в каком же классе?» — спросил он мальчугана. «В третьем. А ты что же дома не решил?» «Не вышло, а у ребят не хочу спрашивать». «Почему?» «Так скажут, списываешь». Задачка была самая простая, но Борис почему-то очень волновался, когда читал ее условия. Волновался, кажется, больше, чем у себя в классе на контрольной. «А ну-ка, не решу». Ему хотелось и помочь этому мальчугану, и оправдать его уважение. Задачку он решил, но в это время прозвенел первый звонок. Нужно было идти в класс». Но ведь нужно было и объяснить решение малышу, и Борис коротко и четко изложил основные этапы решения задачи. «Понял?» «Понял. Ну, молодец. Как звать-то?» «Андрюша». Мальчуган побежал в свой класс, а Борис – в свой, и вошел в него как раз вместе с учителем. Этот случай показал ему, что он уже, можно сказать, взрослый, что в школе он – дяденька, самый старший» и что десятый класс – непростой класс. Об этом же говорила им и Полина Антоновна. «Теперь вы – лицо школы. Теперь нужно быть особенно вдумчивым, особенно внимательным каждому своему шагу». И Борис старался быть внимательным, быть вдумчивым. Уроков было много, очень много. Мать охала, вздыхала и сокрушенно качала головой, Ворчала на школу, на учителей, которые совсем не жалеют ребят. Она оберегала Бориса, не отвлекала его ни на какие хозяйственные дела. Пусть учится. Борис чувствовал это и старался наоборот помочь ей, когда можно и чем можно. И за хлебом сходить, и мусор вынести, и кастрюлю запаять. Но в основном приходилось учиться и учиться. Ему самому интересно было сравнить свое отношение к учебе раньше и теперь. В 10 классе. Когда-то учение было нудной, не совсем понятной обязанностью. Потом погоней за отметками, желанием сдержать слово, сделать приятное отцу, матери. В 9 классе его стал увлекать процесс познания, а теперь его начинало интересовать, как и откуда все пошло, почему и как сложилось в жизни. Все, что постепенно накапливалось, вдруг оформилось и нашло свое место – в какой-то общей и все расширяющейся системе. Точно в детском конструкторе были колесики, винтики, шайбочки. И вот получается шагающий экскаватор или мост. И многие слова, понятия, высокие по своему значению, которые и раньше приходилось читать, слышать, повторять, но которые не доходили до сознания, теперь дошли, приобрели заложенный в них смысл – и начали жить своей полнокровной жизнью. Появилось сознание, что ты учишься не для того, чтобы просто учить, накапливать знания, но что и ты можешь что-то сделать в жизни, не взять себе, а дать. И тот не человек, и сердце в том мертво, кто жил и для людей не сделал ничего. Записал Борис у себя в золотых словах строки из прочитанного стихотворения. Одно все-таки было плохо – много всего. Уроков, дополнительного чтения, много дополнительных занятий и обязанностей. Жизнь от этого получалась как струна. Всегда до крайности напряжена, всегда некогда. Уроки, кружок, собрание, газета, гимнастика. Эта напряженность сама собой рождала порядок и дисциплину. Без дисциплины при такой нагрузке нельзя. Главное – планомерность и неотступность. План на вечер и утро, равномерное распределение усилий. Но это не всегда получалось. Очень часто совсем не получалось. Чтение художественной литературы, например, когда? Каждый день, по часу или воскресенье, сколько захочется. Но вот попалась интересная книга, и забывая о всех расписаниях, читаешь ее вечерами, а то и ночью под одеялом при свете электрического фонарика. Или футбол. Но как можно удержаться и, по старой памяти, забыв обо всем, не удрать на стадион, когда играет московская «Динамо» с командой «Хельсинки»? Тогда все ломается, приходится в чем-то фальшивить, что-то прочитывать пробежкой, а потом снова брать себя в руки и снова продолжать борьбу за планомерность и неотступность. По-иному стали складываться у Бориса отношения и с отцом. Отец не так часто и не так придирчиво спрашивал его теперь об обстановке, зато иногда заводил с ним разговоры на житейские, политические или какие-нибудь отвлеченные темы. Особенно много он говорил о приближающемся 19-м съезде партии, о директивах по пятилетнему плану, о новом уставе. Ему, например, было жалко слово «большевик». «Сжалейся мы с ним». Сроднились. Но на том наша партия и стоит. Новое так новое, вперед так вперед. А за старое держаться нечего. И вот до чего дожили. Бывало старое. Что значит старое? Предрассудки разные, пережитки. Словом, недоломанные куски прошлого. А теперь через свое перешагивать приходится. Было наше, новое, дорогое, а теперь старое. Вот она, жизнь-то как идет. И пошли разговоры о том, как идет жизнь. Это переплетается с тем, что изучает в школе. По истории, по литературе. И Борис с удовольствием слушает рассказы отца. Он слушал их и раньше, но слушал по ребячьи, выхватывая самое интересное, захватывающее. Теперь ему было интересно все, и как отец с мальчишкой ходил в пастухах, И как он со своим отцом работал и спал на полях помещика Кузьминского. Это было тем более интересно, что многое из того, о чем рассказывал отец, Борис видел сам. Он видел большой колхозный сад, обсаженный липами, в котором любил бывать, когда ездил к дяде Максиму. В прошлом это был сад помещика Кузьминского. Он видел большое белое здание на беседе, где теперь помещалась школа бывший дом помещика Кузьминского. Он видел колхозный луг возле лесочка, носившего непонятное название Кокоревка, куда они с ребятами ездили в ночное. Этот луг, оказывается, тоже был барским, принадлежал тому же Кузьминскому. Он видел церковь в старом монастыре, а возле церкви железную, поломанную теперь ограду, а за оградой – памятник из черного мрамора» на котором тоже была высечена фамилия Кузьминского. Все это оживало теперь в рассказах отца о том, как они в семнадцатом году пошли всем обществом и скосили тот лук у Кокоревки, как к ним приехал матрос из Балтийского флота, здоровый, кряжестый, охрипший от бесконечных митингов, и как его выбрали первым председателем уездного совнаркома. «Как же!» Тогда в каждом уезде свои совнаркомы были. О том, как кулаки во главе с помещичьим сынком подняли восстание, подожгли мост на шоссейке, и как молодой парнишка, пастух и батрак Федька Костров впервые взялся в те дни за оружие. «Так я с той самой винтовкой и в Красную армию пошел тогда», — вспоминал Федор Петрович. «Горячие годки были. Нечего сказать. Хотя подумаешь, холодных-то с тех пор и не бывало. Ни одно так другое, ни другое так третье. Только гляди и повертывайся. Покруто склону ушли. Жизнь нас подстегивала, а мы ее так вот все время и живем на высшем градусе. Так и вам наказываем, сыновьям нашим», — добавил Федор Петрович. Любивший поучать и лишний раз подчеркнуть то, что, по его мнению, не мешает подчеркнуть. «Градуса не снижайте, на полном накале, чтобы жить. Ты куда думаешь-то? По какой дороге идти? Думал?» «Думал», — нерешительно протянул Борис. «Пора». Борис и сам знал, что пора, нужно решать, но он считал недостойным для себя делом бросаться словами, а остановиться твердо пока ни на чем не мог. И это мучило его. Раньше Борис успокаивал себя тем, что учиться еще долго, успеешь решить и выбрать. Но вот учиться осталось несколько месяцев, а решать было все так же трудно. И даже труднее. Вот он прослушал в планетарии лекцию о радиолокации. Музыка, а не лекция. Но разве здесь все сделано? Тут еще работы и работы – Разве нельзя этому отдать свою жизнь? А электричество? А горное дело? Вот Игорь дал Борису маленькую книжечку Ферсмана «Воспоминания о камне». И камень ожил, наполнился поэзией. Захотелось бродить по скалам, читать по ним историю земли. Вот на уроке истории прозвучали слова «Из искры возгорится пламя». И Борису рисуется картина «Мрак». Во мраке вспыхнула искра, дуют злые ветры, силятся ее погасить и уничтожить. Но чем ожесточеннее они дуют, тем искра разгорается все ярче. Вспышка огня, другая, третья. Разгорелось пламя, неукротимое, неугасимое. «Так в чем же причина этой неугасимости?» – ставит вопрос Зинаида Михайловна. Каковы исторические закономерности, обеспечившие победное шествие нашей революции? И Борису хочется постигнуть закономерности жизни, открывать новые, изучать прошлое, чтобы прокладывать пути в будущее. А вот утром по пути в школу он встретил Сеньку Боброва. Рыжичок выбивался у него из-под маленькой кепочки и придавал ему задорный вид, чем-то напоминавший старого... Времен расшибалочки Сеньку. «Здорово! Школу?» – спросил Сенька. в «Школу? А ты?» «С ночи!» «Нет, это совсем другой Сенька. Квалифицированный уже слесарь-инструментальщик. У него и тон, и походка, и манера держаться уверенно, слегка пренебрежительно. Говорили, что он знает себе цену и сумеет за себя постоять. И тоже...» Завидно. Тоже хочется вдруг стать самостоятельным и простаивать ночью у станка. А горький. Маяковский. Борис любил Маяковского. Он представлялся ему сильным, смелым человеком, который идет вперед саженными шагами, и злобствующая мелкота разбегается от него в разные стороны. Борису хочется иногда и свой шаг приноровить к тому, саженному, Но этот вариант жизни кажется настолько фантастическим, что Борис на нем почти не задерживается. Обо всем этом, всех своих мечтах и мечтаниях рассказал Борис отцу, не утаил ничего, не скрыл и еще одну свою мечту, самую смелую, самую сокровенную. В газетных отчетах о сессиях Генеральной Ассамблеи Борис всегда с большим волнением и гордостью за свою страну читал выступление нашего представителя. Бороться за мир, представлять нашу страну, нашу правду, защищать ее перед лицом всего человечества. Конечно, об этом может быть смешно и читать. «А почему смешно?» – ответил отец на эту исповедь горячего сердца. «Дипломатия — это, брать, большое дело. А только знаешь...» Он встал, прошелся. «Меня эти разговоры самого взбаламутили Бориска», — признался он. «Вот я говорил тебе о своей молодости, о жизни. А спроси меня, думал я тогда о жизни?» «Не знаю. Да и о чем? Я пастух-батрак. Но о чем я мог думать?» Думать я потом научился: Красная Армия, партия, дружок мой, Герасим Новиков, с которым мы вместе, Все ваш, переходили, он там, над ней его и остался. Вот кто меня думать научил. И уж тогда я в батраки идти не захотел. Нет, я в чернорабочие пошел, потом в Кочегары, в литейщики. И тут я нашел себе дорогу в жизни. А чтобы мечтать о том, «До чего ты дошел в своих думах?» «Нет. Разве можно мне было?» «А теперь слушал я сейчас тебя и подумал, почему бы рабочему парню из фамилии Костровых в самом деле и не быть дипломатом?» «Вот-вот», — обрадовался Борис, «ведь это самое главное сейчас, борьба за мир, самое решающее, а мне, я тебе откровенно скажу, папа, «Мне хочется быть на самых решающих позициях». «На самых решающих?» Переспросил отец, пытливо всматривая сына. «Это ты правильно. Другой, как рыбка какая, под бережок норовит подбиться, под коряжку. А тебя на самую быстрину утянет. Это хорошо. Каждый человек должен что-то обозначать в жизни. В этом ты, Борис, молодец». Но только скажу я тебе, не все ты концы с концами связываешь. Почему? А откуда у наших представителей сила берется, подумал? Вот он, брат, где решающая. Отец вытянул свои большие узловатые руки. Мы, литейщики, столевары, угольщики, землеробы. Вот кто им дает силу. Работа наша, труд». Они нашу силу чувствуют за собой, народную силу. А если б не это, разве могли бы они так говорить? Вот на Волге сейчас, для которой мы насосы на землеройные снаряды льем. Это да, это я понимаю, — продолжал Федор Петрович. От самого сотворения мира текла она, матушка, своим чередом от толку. Но разве что плоты по ней гоняли... А теперь мы ее работать заставляем, а ведь эта Волга не фунт изюму. Уж она, если возьмется, если мы ее впряжем в хомут, это, братец ты мой. Отец не договорил, но Борис и сам мог представить, что получится, если Волгу, а за ней и другие могучие реки, впрячь в хомут. «А ты говоришь, решающее?» конечно, «Дело твое, дорог много, и все они у нас к одному ведут. Но если говорить о решающем, не знаю. Я человек рабочий, я считаю, что решает все-таки труд человеческий. Жалко мне, конечно, задор твой молодой сбивать. Смелость, говорят, города берет, но... Думай сейчас, и так и так думай, чтобы все видеть и предвидеть». Чтобы потом назад оглядки не было, там смотри, тебе жить. Легко сказать, смотри и думай. А куда смотреть? Как думать? И что выбирать? А выбирать нужно. Это отец правильно говорит. Пора. Десятый класс. Это чувство повышенной ответственности Полина Антоновна все чаще и чаще стала замечать у Бориса при решении разных возникающих в жизни коллектива вопросов. Мы – десятый класс. И не у него одного. Ребята стали солиднее, взрослее. Они уже действительно дяденьки, молодые люди. У Вити Уварова пробивались усы, плечи у Бориса еще больше развернулись, он стал мужественнее, молодцеватее, на подбородке у него кучерявилось несколько одиноких волосков. И Полина Антоновна подслушивала его разговор с Витей о том, какая бритва лучше – опасная или безопасная. Игорь Воронов совсем вырос из своего пиджачка. Рукава ему чуть не по локоть. Валя Баталин тоже вытянулся и от этого стал еще больше гнуться. Но глаза его светились все тем же детски наивным светом. У Саши Пруткина настоящий баритон. Да и все ребята стали басить, только Дима Тамызин сохранил свой смешной мальчишеский тенорог. Даже Вася Трошкин казался значительно степеннее, завел новую прическу, ходил более ровно и спокойно, не толкаясь. Он стал постоянным корреспондентом стенгазеты, и его даже вели в редколлегию. И учиться Вася старался лучше, но это у него не всегда получалось». Не хватало выдержки, воли, терпения. То возьмется за дело горячо и ретиво, то опять вдруг распустится и ослабнет. Полина Антоновна отметила у себя в дневнике классного руководителя следующий случай. Однажды, войдя в класс, она заметила, что в форточке нет стекла. — Кто разбил стекло? — спросила она. — А это не мы, — ответил Саша Пруткин. Это видно во второй смене или вечером кто-нибудь. Когда мы пришли, его не было. «Не было?» Переспросила Полина Антоновна, обводя глазами класс. Вася Трошкин поднял руку. «Нет, Полина Антоновна, это я разбил. Не разбила, так вышло. Я стал закрывать форточку, и стекло выпало. Хорошо, что сказали. Очень хорошо». Похвалила его Полина Антоновна. И я скажу за вхозу что это произошло случайно и я знаю об этом полина антоновна считала вопрос законченным но на комсомольском собрании борис неожиданно снова поставил его как же так получилось спросил он сашу пруткина ты сказал что стекла форточки не было а трошкин говорит что стекло разбил он почему мне показалось не моргнув глазом отметил саша Когда мы входили, по-моему, его уже не было. А по-настоящему? «Я могу отвечать только за то, что мне показалось», – развязно ответил Саша. «Может, это субъективная истина, а вообще смешно на комсомольском собрании говорить о какой-то форточке. Подумаешь, какой вопрос?» «Да, вопрос», – твердо ответил на это Борис. «Ты, значит, не знал, что стекло разбил Вася?» «Нет, не знал». «Ну что ты врешь?» вскочил вдруг Вася Трошкин. «Ты же рядом был, когда стекло полетело вниз. Ты еще сказал, пошло!» «Ну?» спросил Борис, меря взглядом Сашу Пруткина, но тот молчал, потупив глаза. «Ну?» еще раз спросил Борис. «Но соврал», сказал Саша, видимо, считая, что этим признанием все снимается. «Нет, ты подожди!» — вмешался Игорь Воронов. «А почему?» — соврал. «Почему, почему? Ну что вы, ребята, правда, навалились на меня? Ну, ошибся, но ну, извиняюсь!» «А ты не перед девочкой тут, чтобы извиняться?» — заметил Витя Уваров. «Это перед девочками извиняться надо, а ты на комсомольском собрании, здесь отчет давать нужно!» «Так, мелкий случай!» мимо которого Полина Антоновна прошла, вдруг вырос в большой разговор о чести, о честности и правдивости, как непременной черте комсомольца. Но важнее всего было то, что это было сделано самими ребятами. Сами они поставили этот вопрос и сами разобрались в нем. Так что Полине Антоновне не пришлось даже открыть рта. На следующем собрании Игорь поставил вопрос о Феликсе, Накануне все три десятых класса ходили в планетарий на лекцию по астрономии. И там десятый А отличился. Кто-то толкнул контролера, проверяющего билеты. Он хотел задержать толкнувшего. Но остальные решили выручить товарища под нажали, И как они сами смеялись потом, взяли планетарий штурмом. Феликсу это понравилось, и он в разговоре с Сашей сказал. «Вот это товарищи, а наши бы нет». Наши бы не поддержали. Игорь слышал этот разговор и поставил на комсомольском собрании вопрос. Что значит хороший коллектив? И правильно ли поступили ученики 10 А? Это не хорошие. Это наоборот плохие товарищи. Говорил он на собрании. Они скрыли виновного вместо того, чтобы его остановить. Это ложное товарищество. И коллектив тоже. Коллектив. Это организованность. А если устраивают свалку, это стадо, а не коллектив. И Феликс тут совсем не прав. А потом Феликс, в свою очередь, поставил вопрос о Рубине. Сославшись на болезнь, Рубин отказался отвечать по химии. Учитель поверил. Но Феликсу Рубин проговорился, что просто не выучил химию. Не успел, потому что вчера были из занятия в музыкальной школе, и соревнования за честь школы по баскетболу и очень много уроков по всем предметам. Разобрали и этот вопрос. Похвалили Феликса и критиковали Рубина. «Был секретарем, так из кожи лес, Все первым хотел быть. А теперь, раз не секретарь, значит валяй кое-как. Это, по-моему, тоже неверно. Не по-комсомольски». Отсюда возник вопрос о мотивах учения – кто из-за чего и для чего учится. Можно учиться по необходимости, от тройки до тройки, учиться без думы и мысли, ни за что не цепляясь, как учиться до сих пор зеленые насаждения Юра Усов и Юра Урусов. Можно учиться, стремясь приносить потом родине как можно больше пользы или из интереса, потому что хочется знать. А можно учиться, чтобы себя выставить. Разгорелся спор. Одни считали, что среди нашей молодежи нет таких, кто не думал бы о пользе родине, и все учатся только для этого. Другие яростно спорили против этого, утверждая, что это художественный свист, а об этом только говорят, а на самом деле и думают о себе и о своей будущей карьере. Тогда кто-то сказал, что в этом тоже плохого нет, «Нужно думать и об обществе, и о себе, сочетать общее с личным». Но в ответ на это послышалось сразу несколько голосов. «Сочетать – да, а в чем главное?» Так почти на каждом собрании, возникая из какого-нибудь частного случая, вставали вопросы, вырастали проблемы. Ребята начинали рассуждать по-настоящему, по-большому, смотреть шире, и Полина Антоновна все реальнее и ощутимее чувствовала роль комсомола в классе. Действительно опора. То, что она стала замечать, начиная с 9 класса, теперь чувствовалось совершенно ясно. Создавалось общее настроение осмысленности поведения, проявляясь во множестве мелких обстоятельств, с которыми раньше пришлось бы долго возиться и которые теперь – решались сами собой. Полина Антоновна старалась запоминать эти случаи, какие поинтересней записывала в своем дневнике. Из этого множества один на другой наплывающих случаев вырисовывалась как будто бы отрадная картина все более растущего сознания класса. Но вот неожиданно происходит новая вспышка противоречий, и это ощущение слаженности вдруг исчезает, и опять приходится отдергивать – одергивать даже того, с кем уже обо всем, кажется, договорились, на кого можно было положиться и понадеяться. Была контрольная по алгебре. Контрольная, как контрольная, и никаких особых вопросов она не вызывала. Но на другой день после уроков, когда Полина Антоновна, собралась домой, к ней подошел Саша Пруткин. «Полина Антоновна, за что вы мне отметку снизили? У меня, по-моему, все правильно». «По-вашему, может быть», — ответила Полина Антоновна. «Но если я снизила, значит, у вас есть ошибка». «Да нет», — в глазах Саши откровенное недоумение. «Я все просмотрел и ничего не нашел». «Ну что вы мне говорите? Какие глупости! Посмотрите получше», — недовольно ответила Полина Антоновна. У нее болел муж, должен был прийти врач, и Полина Антоновна очень спешила. «Вот, пожалуйста!» Саша протянул ей свою тетрадь. «Пришлось взять тетрадь и просмотреть всю работу заново!» «Позвольте!» Вдруг встрепенулась она. «У вас же здесь был минус!» «Где?» «У меня плюс!» «Да, но был минус!» Глаза Саши метнулись было в сторону, но потом с тем же полным и откровенным недоумением уставились на нее. — Возьмите вашу работу, — сказала Полина Антоновна. — Я не хочу видеть ее и не хочу с вами разговаривать. На другой день к ней подошел Борис. — Полина Антоновна, а что у вас с Пруткиным вышло? — У меня? А что у меня с ним может выйти? Он пришел к нам в бюро, плачет и уверяет, что вы не заметили у него знак «А забыли, как он уверял, что стекла в форточке не было?» «Да ведь, Полина Антоновна, нужно и верить человеку. Тогда он обманул, его поправили, а теперь... Что же мы ему, совсем не будем верить?» «И что же вы решили?» Насторожилась Полина Антоновна. «Мы ничего не решили. Мы с вами хотели поговорить. Может, действительно, вам много работ пришлось проверять? Вы устали, не заметили?» «Значит, все-таки решили. А как же? Вы же стали на его сторону. Учитель ошибся. А решение как комсомола вы знаете? Комсомол — опора учителя». «Да нет, это мы знаем», — смутился Борис. «Но... А если знаете, какое может быть «но»? Откуда «но»?» «Да ведь он плачет, Полина Антоновна. В десятом классе заплакать...» Попался, от того и плачет. Решительно ответила Полина Антоновна. Не будем спорить, я учительница. Ученик ко мне обратился, я вопрос разобрала и установила. Совершена подделка. Вот какой вопрос вам нужно разобрать. А вы какую позицию заняли? Несколько дней Борис потратил на то, чтобы разобраться в деле Саши Пруткина. Он испробовал все. И грозил, и выпытывал, и уговаривал, и беседовал по душам, по-хорошему. И только с большим трудом добился, в конце концов, правды. Саша признался, что, получив от Полины Антоновны тетрадь, он подобрал подходящие чернила и произвел небольшую операцию, исправил минус на плюс. «Ты что, одурел?» Спросил Борис, понимая теперь, какую действительно ошибочную позицию он занял вместе с бюро в этом деле. «Одурел», — признался и Саша Пруткин. «Сам не знаю, как это вышло. Я показал тетрадку сухоручка, а он говорит, минусы, плюс, разница маленькая, но я...» «А ты послушался?» — упрекнул Борис. «Ты ж комсомолец. Ты на него должен влиять». А ты ему поддался, чести своей комсомольской не пожалел. Как ты теперь за это отвечать будешь? Когда Борис заговорил об этом сухоручка, тот решительно от всего отказался. Я? Когда? Ничего я ему не говорил. А тетрадь он тебе показывал? Показывал. А что ты ему сказал? Ничего. Посмеялся только. Минус, плюс, какая разница? Так это шутка. Смех, что он плюс-минусом спутал. Больше я ему ничего не говорил. А он что, шутки не понимает? Борис и верил этому, и не верил. Слишком уж оба они были ненадежными ребятами. Привыкли все на сухоручка валить. Вот и валят, ворчал Эдик. Сам сделал, а виноват сухоручка. А еще комсомолец. Они сидели после уроков друг против друга, забравшись на парты, и голоса их гулко раздавались в непривычной тишине класса. В воздухе еще стояла невыветрившаяся духота. На доске виднелись какие-то полустертые слова, на полу возле нее валялась белая отмила тряпка. Борис пристально смотрел на сухоручка, стараясь угадать правду. Чтобы это была простая шутка, без всякого намека на подстрекательство. В это Борис не очень верил. — Что глядишь? — спросил Сухоручка. — Думаешь, я не понимаю, каким должен быть комсомолец? — А каким? — спросил Борис. Сухоручка неестественно вытянулся, выпучил глаза и подчеркнутым анатонным голосом забарабанил. «Комсомолец должен идти в авангарде молодежи, быть образцом и примером в борьбе за построение коммунистического общества. Так, что ли?» – спросил он, сразу изменив тон. «Брось поясничить, остановил его Борис. «Что такое настоящий комсомолец? Я, к твоему сведению, Боря, не хуже тебя знаю. Не беспокойся!» – уже совершенно серьезно сказал Сухоручка. «Сам, может, и не могу им быть, а если б захотел?» «А почему ж не хочешь?» «Почему, почему?» «Потому что оканчивается на У!» Сухоручка безнадежно махнул рукой. «А что об этом говорить? Вы сами меня не примете!» В класс вошла уборщица с ведром и половой щеткой. «Что это вы, как грачи, на партах расселись?» Спросила она. «Не наговорились еще? Идите-ка домой». «Пойдем», — сказал Сухоручка, решительно спрыгивая с парты. «У нас, кажется, все переговорено. А Сашу Пруткина я за это ни во что не ставлю, хоть он и комсомолец. Сухоручка виноват. Классика». И когда они уже выходили из класса, совсем зло добавил. «Я ему еще покажу. Гудбай». Потом вдруг резко повернулся к Борису и в упор спросил. «Ну что же, в комсомол-то меня примите? «В комсомол?» – замялся Борис. «Да, в комсомол». «А как я могу сказать?» – принимает комсомольское собрание. Сухоручка помолчал, не зная, как понять этот ответ, и уточнил вопрос. «А все-таки как? готовиться? Борис тоже не знал, что сказать на это, как отнесутся комсомольцы, но у него не хватило духу отрезать своему бывшему другу все пути. — А почему же? — сказал он. «Готовься — Готовься! Глава шестая Издание совместной газеты воодушевило Валю Баталина еще больше, чем выпуск в свое время первого номера «Зерцала». Это была работа уже для двух коллективов. Это была работа с девочками. А девочки составляли тайную муку и мечту Вали. Одно только обстоятельство портило ему радость этой работы. Уж очень не нравилось ему «Ершиха», как он прозвал про себя, Лену Ершову, главного редактора газеты «Со стороны девочек». У нее был некрасивый приплюснутый нос, большие губы широко растягивавшиеся при улыбке и черные пронзительные глаза, от которых Вали было не по себе. Он хорошо понимал, что к работе все это не имеет никакого отношения, но верный своему главному принципу ничего не таить от самого себя, в глубине души считал, что дружба дружбой, а работать все-таки лучше с красивыми девочками. И потому Валя Был приятно удивлен, когда с нового учебного года на первое заседание редколлегии вместе с Леной пришла вдруг Майя Емшанова и Инна Вейс. Обе очень привлекательные девочки. Со стороны мальчиков, кроме Вали, были Игорь, Вася Трошкин и Рубин. Сначала работа пошла хорошо, но в скором времени снова вспыхнул спор, как в прошлом году, о характере газеты. Началось с того, что Лена Ершова предложила вниманию редколлегии рассказ Тани Деминой «Летний день». Стали читать его вслух. «Меня будет стук в дверцу сарайчика, в котором я сплю. Протираю глаза, отпираю. Пришла моя двоюродная сестра Лиза». «Ну, Соня!» – смеется она. – «Пора». Оказывается, они договорились с трактористом Володькой идти в лес за малиной. Володька уже пришел и дожидается на лавочке под ракитой. Нужно спешить. Володька что-то рассказывает Лизи, а я иду сзади, напеваю песню. Кузовок болтается у меня на руке, волосы растрепались. Плутали мы долго, а малинников все нет. Солнце уже высоко, жарко. Володька, где же малина? Устала тяну я. Но малины нет и, очевидно, не будет. Не туда зашли. Дальше описывалось, как ходили по лесу, собирали вместо малины грибы и потом вышли в поле, где работал трактор, и как они сели на этот трактор и прокатились на нем. В шуме мотора ничего не слышно, но мне хочется его перекричать, и я пою. Мы с чудесным конем все поля обойдем. Ветер взъерошил мои волосы, платья наши в пыли, а руки и лица такие серые, что нас, пожалуй, трудно теперь узнать. «Довольны и усталые. Возвращаемся мы в деревню. И не беда, что мы идем без малины, зато мы несем за плечами радость и веселье хорошо проведенного дня». Так заканчивался рассказ. Еще когда Лена читала его, Валя получил записку от Игоря Воронова. «Как! Вельми здорово!» Валя сначала подумал, что рассказ Игорю нравится, но потом обратил внимание на слово «вельми» и, вопросительно взглянув на Игоря, улыбнулся. Самому ему рассказ нравился, живо написанная картинка. Вале захотелось тоже побродить по лесу и покататься на тракторе. Но может ли это подойти для газеты? Он так и сказал, когда Лена кончила читать. «А почему?» – удивилась та. «Разве не интересно, как наш товарищ провел лето?» «Еще если бы она там работала в деревне», – возразил Игорь. «А то, подумаешь, за малиной с трактористом ходила». «Нет, она работала. Да здесь-то она не об этом пишет». «А разве только о работе можно писать?» – спросила Майя Емшанова. «Не знаю, как это кажется мальчикам» стряхнув черными, как смоль волосами, сказала Инновейс. «Но, по-моему, по-моему, это написано даже художественно. Как, девочки, по-моему, это можно рассматривать как литературный опыт. Правда, девочки? Таня вообще хорошо пишет. У нее такие интересные сочинения». «А у нас газета, не литературный журнал», – возразил Валя. «А разве в газете не бывает литературных материалов?» «Даже в правде?» «Сравнили!» Усмехнулся Игорь. «Наша газета маленькая, стенная газета, и она должна прежде всего выполнять свои задачи. А рассказ этот... Почитай-ка, сколько он займет?» Рассказ был действительно большой, и Лена, пожав плечами, уступила. Потом она предложила ввести в газете отдел «Прочти, если не читал». «Нужно, чтобы газета помогала нашим товарищам», «Указывала, что читать, направляла интересы», — говорила она. «Вот летом я прочитала исповедь Жан-Жака Руссо. Что мы знаем о Руссо? То, что в учебнике учили несколько строк. А я вот прочитала. Эта книга охватывает 50 лет жизни Руссо». «Очень хорошо, что ты ее прочитала», — перебила ее Валя, стараясь не смотреть на ее некрасивый рот. Но почему эту самую исповедь нужно читать всем? «Так это же очень интересно!» Глаза Лены вспыхнули. «Вы не представляете, как это интересно. Это настоящий психологический роман. Душа человека так раскрывается, но понимаете полностью, со всеми ее тайниками». «Какого человека?» – спросил Игорь. «Как какого?» Ну вообще человека? А разве есть человек вообще? А разве нам не интересно знать психологию человека того времени? Тут же, поняв свою ошибку, поправилась Лена. Ну хорошо, можно о Русоне писать. Давайте писать о советской литературе. Но ведь это же нужно? И с новой силой разгорелся спор о том, что нужно газете и что не нужно. «И какой вообще она должна быть?» «Я вас, мальчики, совсем не понимаю», — говорила Лена. «Почему вы так упорно боретесь против расширения темы газеты?» «Не темы, а тематики», — поправил Рубин. «Но тематики. Получается, вот тебе узенькая дорожка, иди только по ней и не моги ступить в сторону. Это шаблон». «Не шаблон, а направление», – обозлился Валя. К личному раздражению против Лены, все время не покидавшего его, прибавилась теперь обида за то дело, которое он считал кровным и дорогим для себя, и на которое Ершиха замахнулась. «Газета должна иметь направление», – продолжал он. «А какое направление у нашей газеты?» «За отличную успеваемость и дисциплину». «За успешное окончание школы». Вот ее лозунг. Значит, она в первую очередь должна заниматься тем, что мешает этому. Она должна заниматься нашей классной жизнью. А разве классная жизнь заключается только в том, чтобы хорошо сидеть на уроке физики или не сорвать урок английского языка? Хороши бы мы были, если бы кроме уроков нас ничто не интересовало. Газета должна отражать все наши интересы». «Газета должна не отражать, а бороться», – заметил Игорь. «Газета – оружие, а не зеркальце, которым можно пускать зайчики». «Согласна. Она должна бороться за наши интересы. Но ведь мы часто собираемся на переменах и спорим об искусстве, о музыке, об актерах, делимся впечатлениями о книгах. А разве это не жизнь класса?» Лена, очевидно, была заядлая спорщица. Зорко поглядывая по сторонам черными, немного и горящими глазами, она ловила возражение и тут же отвечала на них своим резким, чуть крикливым голосом. Этот голос тоже раздражал Валю, тем более, что он не мог отказать лени в логике, а логику он привык уважать. «Я хочу сказать вот о чем». Спокойно и мягко в противоположность лени проговорила Майя Емшанова. «Заглавие нашей газеты – наша дружба. И цель всей нашей работы – дружба. Значит, газета должна еще и помогать развитию этой дружбы. А дружба, как известно, возможно лишь при наличии одинаковых интересов с обеих сторон. Как же мы можем дружить, если нам безразличны интересы друг друга?» «Почему безразличны?» «Наоборот», — возразил Валя. «Нам очень интересно. Только разве об этом через газету узнаешь?» «Для этого живое общение нужно», — подал реплику Вася Трошкин. Обычно тоже спорщик из обияка, а сейчас сидевший, точно набрав в рот воды. «Это кому как?» Мая пренебрежительно взглянула на него, и Вася, вобрав голову в плечи, опять притих. «А знаете, что мне кажется, мальчики?» — сказала Инна Вейс. «Вы совсем спорите? Ни на что не соглашаетесь? Только потому, что это предлагают девочки?» «Ну и глупо!» — резко повернулся к ней Игорь. «Ну вот, теперь глупо!» — обиделась Инна. «Что мы нарочно вам возражаем? Что ж тут умного?» — спросил Игорь. «А соглашаться с вами и превращать газету в лист прений впечатлений?» «А почему не превратить газету в лист прений?» Тут же подхватила его слова Лена Ершова. «Почему не поспорить хотя бы и об искусстве?» «Об искусствах можно в книгах прочесть», — ответил Игорь. «Это будет надежнее». «В книгах вы прочитаете вообще. А где вы прочитаете, что думают ваши друзья?» Нам интересно знать о вас, а вам, я думаю, о нас. Потом эта дискуссия перекинулась на столбцы газеты. Лена Ершова не хотела уступать ни в чем и написала большую и обстоятельную статью по всем спорным вопросам. Ей ответил Валя Баталин, однако его статья, по общему мнению, оказалась слабее. Он упрекал Лену в недостатке логики, а сам ничего по-серьезному не сумел ни показать, не опровергнуть, и закончил статью не очень-то удачной фразой. Вот это мы и просим девочек принять во внимание. Тогда в дискуссию вмешалась Нина Хохлова. Она прислала Борису записку, в которой написала, что «Девочки ультиматумов не признают, это не дружба, и если вы хотите так с нами разговаривать, мы можем и распрощаться». Пришлось собрать объединенное заседание Комсомольских бюро, разбирать там этот вопрос, убеждать, доказывать и успокаивать. «И что вы так обострили дело?» – упрекал потом Борис, Валю и Игоря. «Это все ершиха», – ответил Валя. «Умничает», – добавил Игорь. Прочитала русой и кричит на весь свет, точно курица, когда яйцо снесет. «Им дай только волю!» Расплывется все. А зачем волю давать? Расплываться не нужно».